Глава 8. Выходные закончились, и я вернулась на пары. Ника и Катя поохоли надо мной, мол, бледная как призрак. Убедила, что вполне здорова, и потекли привычные университетские будни. Библиотека, решебники, учебники, конспекты, лекции и практические. Но ловила себя на мысли, что всё время жду звонка Эда. Непроизвольно, ненамеренно ждала. Когда-то читала о синдроме фантомного звонка, когда человеку чудится, что вибрирует мобильный.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 «Но моё слово нерушимо, значит, пока он будет жить. Вот только вмешиваться тебе не дам, иначе пеняй на себя. Жалеть Артёма не буду». Я кивнула. «Скорее своим мыслям, чем Эду». Его вот тон напугал. «Чем мне может угрожать Артём? Хотя после сегодняшнего поведения вряд ли меня удастся ещё чем-нибудь удивить. Прогуляемся? Почему-то желание побродить с Эдом по городу никуда не делось с нашей последней встречи».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 «Ты замёрзла, давай вернёмся». Стало грустно. Промозглый ветер забирался под куртку, голые ветви деревьев казались жуткими лапами, тянувшимися к небу. Эд шёл рядом, такой далёкий, что хотелось рыдать. Но я не позволила себе понапрасну лить слёзы. «Со следующей недели вернёшься к работе», — сказал он, когда мы остановились перед кометой. «Надеюсь, ты хорошо отдохнула, потому что дел предстоит много». «Снова заставишь несчастных выбирать?» «На душе заскребли кошки».